Второй шаг к успеху. Разберись в статистических закономерностях, и ты выиграешь самые серьёзные финансовые сражения. Проигрыш в сражении это ещё не проигрыш в компании. Теперь поговорим о статистических закономерностях. Государственные люди обязательно должны ориентироваться на статистические закономерности. Что значит статистические закономерности? Например, когда к вам в класс приходят дети, то среди них будет какое-то количество отличников, какое-то хорошистов и какое-то троечников. То есть это статистическая закономерность. Статистическая закономерность это и люди разного роста, люди разного сложения. Это должны учитывать обувные фабрики и предприятия, выпускающие готовую одежду. Они должны знать эти цифры, чтобы выпускать нужное количество нужного размера обуви и одежды. И успех это тоже статистическая закономерность. Не все действия могут привести к успеху. Когда ты планируешь кампанию, надо понимать, что проигрыш в сражении это ещё не проигрыш в кампании. Пётр I проиграл сражение шведам и понял, что он не готов с ними сражаться. И поэтому он несколько лет готовился к войне и потом победил их. Как я оцениваю, успешно я провожу семинар или нет? Вот сегодня на семинар не пришли 7 человек. Из них трое не должны были прийти, потому что они предупредили меня заранее о пропуске занятия. То есть мой успех не успех зависит от количества пришедших слушателей. Здесь тоже есть статистическая закономерность. На успех я могу рассчитывать только в том случае, когда я приношу пользу где-то 85-87 процентов случаев. Если половине это не успех, но за сто проценты я никогда не могу ручаться. Конечно, если вы пришли второй раз сюда, то значит, вчера вы уже что-то получили полезное от меня, верно? Естественно, всегда лучше преувеличивать свой успех, чем применьшать. Но это не значит, что я буду ныть. Жалко, что эти семь не пришли. Сейчас я себя успокоил, что три человека не пришли по уважительным причинам. У них были мотивы. Значит, они и сюда хотели, и туда им надо было. Победил тот мотив, который сильнее. Значит, если бы я смог на семинаре что-то очень-очень важное им дать, они бы туда не пошли. Но это их дело. Значит, им очень было выгодно брать ответственность на себя. Но никогда нельзя ждать стопроцентного успеха. Я считаю, что этот тренинг идет успешно. У нас ушло не так уж много. В прошлый раз на тренинге было двадцать пять человек. Сейчас больше. Я это предвидел, а то мой помощник переживал. Ой, как мало приходит. Я успокаиваю, не волнуйся, ты еще увидишь, как будут хорошо идти наши дела. И сейчас все идет хорошо, правда новичков мало. Обновление тоже должно быть процентов на тридцать. Это тоже важно понять. На семьдесят процентов должно быть старого, а двадцать-тридцать процентов нового. Почему? потому что если каждый раз будет новое, то тогда возникает растерянность. Должен быть какой-то элемент стабильности. Товарищи начальники, вы должны быть предсказуемы для своих подчинённых процентов на 80, а на 20 непредсказуемы. Потому что если будете предсказуемы на все 100, то сразу будет скучно, и подчинённые начнут вами управлять. Что-то новенькое обязательно надо давать. Но менять правила каждую секунду нельзя. Я консультировался с заслуженным тренером России Владимиром Зорино. Он человек творческий. Начальнику, конечно, всегда лучше видеть ситуацию. Он готовит команду к встрече с противником. Я думал, что это происходит за разговорами, а дело нет. Оказывается, там и тактика, и расчёты. Где-то неделя у них ушла на подготовку к матчу. Они уже разработали детальную тактику с учётом кто, как будет вести игру. И на следующий день уже должен состояться матч. А накануне вечером, часов в 6, Зорин собирает команду и объявляет: "Будем теперь играть вот так". Может быть, это даже и лучшая тактика. Но дело в том, что они все уже настроились на другую тактику. Они неделю готовились, они не могут перестроиться. Они возражают тренеру: "Пожалуйста, ты понял, что не так, но только не сейчас уже. Сейчас придётся так, как потренировались уже". Они не меняют тактику и играют по-старому, и что в итоге проигрывают, а так могли бы выиграть. Почему трудно перестроиться? Почему, я не знаю. Я просто рассказываю вам о правилах жизни. Жаль только, что сейчас умом вы поняли, а через какое-то время опять начинаете делать то же самое по-старому. На мои семинары ходит заикающийся Павел. У него уже есть тенденции к карьерному росту. Он уже понимает, что не надо делать, чтобы добиться успеха. Сделал что-то не то и тут же исправляет. Когда не знает, что делать, обращается ко мне. И правильно, к начальнику нужно подлизываться. Вот он после очередной моей лекции всё вроде понял, всё осмыслил, а потом приходит и у меня спрашивает: "Что мне делать? Как быть?" Я ему сказал: "Иди опять устраивайся в юристы". Почему я так сказал? Объясняю ему и вам всем. Он пришёл ко мне с привычкой, с которой не расстался. Он ушёл из юристов, потому что он заикается. Он бы хотел остаться, но он не видит перспективы работы юристом, если он заикается. А на самом деле, нормальному человеку плевать на то, что заикается, лишь бы дело говорил. И я ему говорил: "Если ты будешь заикающимся голосом говорить, где находится клад в миллион долларов, то будут слушать очень внимательно. Самое главное, чтобы была квалификация". А он уже себе прогнозирует неуспех. Если ты проведёшь одно два дело как следует, то у тебя появится уверенность в своих силах, и заикание пройдёт. Я думаю, что пройдёт. Я не могу стопроцентной гарантии давать. Помните, профессионал стопроцентной гарантии не даёт. И другую рекомендацию я ему могу дать мозги отключить. Я считаю, что это хорошая рекомендация. Я вспоминаю свою бытность врачом. Я назначаю лекарство, пациент пугается, а вдруг не поможет. А я говорю, а вдруг поможет. У него мозги уже отключились. Я-то считаю, что поможет. Давай попробуем. Не поможет, я же не буду настаивать. Не поможет, бог ты мой, что ты теряешь? Если вдруг опять не получится, ты ничего не теряешь. Хотя бы получишь неудачу, и то хорошо. Опыт какой-то новый получится. Ты же сейчас придёшь не таким человеком, который был в своё время в юриспруденции. Ты уже совсем другой человек. Нельзя дважды войти в одну реку. Поэтому у тебя всё может получиться, не получится, тогда будем думать. Я логично объясню. Он сейчас устраивается юристом, потом вернётся домой, а старый дракончик или чёрт ему будет шептать: "Э, брат, и он может быть поступит и не пройдёт". Но ну, не сделает и не сделает. Я всё равно тебя люблю, делай что хочешь. Он ко мне в следующий раз придёт за советом. Нацелься на победу, станешь лидером. Недавно фильм был Вольф Мессинг. Конечно, это научная фантастика. Мессинга я видел, когда он в Москве выступал. Маё мнение чистый материализм. Ведь когда я думаю, что я в руке что-то прячу, то я своим поведением, даже еле заметным, выдаю место нахождения предмета. А мессинг был очень чувствительный. Он ваши движения улавливает, и по сути дела мы ему сами этим движениям выдаем то место, где спрятана вещь. Поставим маленький эксперимент. Поверните свою голову вправо и посмотрите на что-нибудь. Посмотрели? Сделайте ещё раз то же самое. А теперь что надо сделать? Чуть-чуть сдвинуть голову на 2-3 см и застыть. Теперь мысленно себя доведите до той точки, которую вы видели. Мысленно. И глаза даже двигаться не должны. Теперь смотрите вперёд невидящим взглядом, но мысленно ведите себя на то самое место, которое вы видели. Понятно задание, да? Сделайте так. Двигаться совершенно нельзя, а просто мысленно ведите себя на ту точку. Повторите так еще два раза. А теперь поверните реально вашу голову на ту точку и посмотрите, вы больше голову повернули или меньше. Больше. Вы не двигались, вы только идиомоторно себя тренировали, а повернулись гибкость стала больше. Это называется идиомоторная тренировка. Название происходит от греческого слова идея образ и латинского мотор, приводящий в движение. Психология объясняет идеомоторный акт как появление нервных импульсов, обеспечивающих какое-либо движение при представлении об этом движении. Это явление было известно ещё Павлову, который в книге Двадцатилетний опыт объективного изучения ВНД поведения животных писал: Давно было замечено и научно доказано, что раз вы думаете об определённом движении, вы его невольно, это не замечая, производите. Что хочу сказать? Наши тренеры не ценят психологическую подготовку. Почему не ценят? Я знаю. Потому наверное, что к ним чаще всего не психологи приходят, а те, которые не имеют диплома. А вы можете представить, какая может быть польза от идеомоторной тренировки? Например, сколько раз вы могли бы легко метнуть тяжелый диск? Ну, сто раз, ну, двести. А идем аттормно, сколько можно, тысячу раз. Вы думаете, что дело в мышцах? Нет, в голове. Поэтому нужно всегда думать позитивно, то есть в каждой ситуации видеть что-то положительное. Потом вы привыкнете, и так потом оно и будет. Потренируйтесь. Я на этот метод вышел из-за своей лени. У нас есть люди, которые боятся перейти улицу. Это называется агорафобия. Наш профессор говорил, что надо вместе с больным перейти улицу. Да, вместе со мной он перейдёт, а без меня будет переходить. Но и не выполнить распоряжение я не мог. Что я тогда сделал? Мы с пациентом позанимались. Я его заставил мысленно перейти наш большой театральный проспект. Троллейбусы там ходят, проложена трамвайная линия, очень широкий проспект. И пошли мы с ним вместе. На проспект как раз выходит наша столовая. Я пошёл обедать, а он пошёл переходить. Но я думаю, что смысла нет, надо чтобы без меня. И он сам перешёл. И диамоторная тренировка помогла, и обязательно нужно позитивно оценить свой результат. Даже если первый раз не получится, всё равно результат надо оценивать позитивно. Вот пример одного из моих учеников. Мы решили строить дом, но деньги у нас были только на нулевой цикл. Но раз запланировал, надо же начать нулевой цикл, а потом законсервировать, денег накопить и со следующей весны начать возводить здание. Но я стал желать и думать, что построю дом быстро. И знаете, чёрт знает, откуда-то деньги пришли, и мы строили без остановки. В сентябре мы уже крышу закрыли. В сентябре-мае сделали отделочные работы. В общем, за полтора года дом построили. Не знаю, откуда-то деньги появились. Хотя я могу вам сказать откуда. Я многим людям оказывал хорошие дела. Я просто поделился своими бедами. Смотришь, кто-то машинку кирпича привёз бесплатно. Тот, кто работает на крупной стройке, всегда машину две кирпичам может пригнать и так далее. Закончили Надо стремиться позаботиться о сегодняшнем дне, а завтра посмотрим. Нам и чаще всего заботимся о будущем, которое не наступило ещё, а может и не наступит. Надо всегда себя планировать положительно. Как запланируешь, так и будет. Важное отступление о долгожителях. Я всегда обращаю внимание, когда известный человек родился и умер. Например, я заметил, что все философы и психотерапевты долгожители. Немецкий философ Эрих Фромм несколько дней не дожил до своего восьмидесятилетия. Отец психоанализа Зигмунд Фрейд прожил 83 года. Самый большой долгожитель из учёных американский психолог, специалист по поведенческой терапии Фредрик Скиннер. Он прожил 86 лет. Древний греческий философ Сократ жил бы долго, если бы его не отравили. Другие не менее известные философы и Пифагор, и Пиккур, и другие жили сто, сто три, сто десять лет, а могли бы и дольше жить. Но, наверное, надоело или не проходили у нас психологической подготовки. Пока еще человек чувствует, что у него есть какое-то предназначение, а он его не выполнил, то он плохо себя чувствует. Значит, вы до себя не доросли. Конечно, у вас есть реальные успехи, и другие могут завидовать этим успехам, но для вас этого мало. Значит, надо как-то двигаться вверх и дальше. Моя задача как раз помочь вам в этом. Когда философские знания есть, и вы знаете всю систему человеческого существования, то знаешь, где ты находишься, знаешь, как устроена система, В итоге можешь попасть в любую точку, в которую тебе захочется. Ты будешь знать путь. Если ты хочешь попасть наверх, надо карабкаться в гору. Если начнёшь перепрыгивать, то разобьёшься. Идти надо методично со ступеньки на ступеньку. Так я призываю вас к системным знаниям. Мне нравится один анекдот, люблю его рассказывать. Может ещё не раз его вам повторю, потому что он подходит для объяснения разных жизненных ситуаций. Идёт полицейский по улице ночью. Видит мужик бухой в стельку под фонарём что-то ищет. Спрашивает: "Вы что-то потеряли?" "Да, ключи от дома". Культурный блюститель правопорядка начинает помогать ему. Прошёл час, 2 часа, полицейский не выдерживает. "А вы не помните случайно, где именно бросили свои ключи?" Вон там за углом сда. Не я. А почему здесь ищете? Да еще и меня затянули. Так ведь здесь под фонарем светлее. Вот мы обычно так принимаем многие решения. Главное, чтобы оно было удобным, чтобы по жизни подходило. Ребенок сделал что-то не так, и мы считаем за милое дело прочитать ему нотацию и думаем, что теперь он сделает все правильно. А дело не в его проступке, а в нем самом. Его самого надо менять. Мы воспитываем словами, а действуют только практические методы. Это знают настоящие лидирующие начальники. Многие же не лидирующие часто применяют авторитарические методы. В чем их преимущество? Они дают быстрый эффект, но развращают. Это недостаток: развращают того, кого наказывают, и не дают никакой пользы тому, кого наказывают. Но результаты быстрые, потрясающие иногда, особенно когда вводят запретительные меры. В 1980-х у нас в стране шла компания борьбы с алкоголизмом. Профессионалы говорили, что нельзя запрещать алкоголь. Но член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачёв предложил а генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв поддержал. Хотели быстро получить результат. Результат был потрясающим. Стало меньше смертей и травм, рождаемость повысилась. Елигачёв про эти победы толдычил всё время. Но они не прислушивались к специалистам, которые объясняли, как устроены алкоголики. Если человек привык принимать вещества, которые меняют его нервную систему, а сам он не может себе переделать, значит, что происходит? Вначале они растерялись и не пили, а привычка пить осталась. Они стали принимать суррогаты: бензин, клей и всякую дрянь. И тогда ещё одно распространённое лекарство продавали без рецептов, и оно алкашей здорово спасало. И наркотики появились. Между прочим, я знаю, как бороться с алкоголизмом и наркоманией. Я могу научить человека, как правильно вести свои дела, чтобы ему было интересно на работе и чтобы счастье в любви было. Так он сам бросит пить. У нас на семинаре тоже есть алкоголики, которые пришли и честно сказали при всех, что у них алкогольная проблема. Например, Маша пила, а сейчас удачно вышла замуж в сорок два года, а сейчас уже и ребеночка родила. Дача в Болгарии, квартира в Москве, машина есть. Зачем ей сейчас пить? Не надо. Ещё был майор Геннадий, тоже алкоголик, а сейчас он доктор наук и тоже уже давно не пьёт, женат. Но, конечно, это не та жена, которая раньше была. Он же изменился. Поэтому я всегда говорю: меняйте себя. Не ищите, где у вас спрятаны неприятности, не ищите врагов. Нас интенсивно учат искать врагов. Особенно нас к этому принуждают средства массовой информации, но слава Богу, мои семинаристы их не смотрят. Хотя они могут смотреть, но они уже так закалены, что никакая пропаганда их не совратит. Они знают, что находятся на правильном пути.